Глава 49. Шато, как и всегда, было украшено к празднику гирляндами осенних цветов, виноградными гроздями и разноцветными лентами. Но Герцк заметил некоторую небрежность в оформлении. Здесь гирлянда перекосилась в одну сторону, там не хватало ленточки и терялся рисунок. Алистер напомнил себе не быть строгим. Это первое вино Екатерины, украшение не главное, важен вкус вина и его волшебные качества. Во двор въезжали в строгой очередности. Первой ехала карета их величеств. За ними герцогиновая верхом, поэтому Алистеру было хорошо видно встречающих на крыльце хозяев. Их было трое: Примароквул и её сын Рональдо, застыли на крыльце. Он в поклоне, она в реверансе. Внизу на земле стояла юная служанка с румянцем во всю щёку. Вытянутых перед собой в руках, она держала блюдо с осенним караваем, в котором по традиции были запечены монеты и виноград. Герцк ожег взглядом крыльцо, открытую дверь дома, двор. Катерины нигде не было. "Где твоя жена?" Рональдо Роквуд вторил мыслям Алистера голос его величества. "Жена?" молодой синьор удивлённо оглянулся на мать. "Ваше величество." сладко улыбнулась прима. "Мы счастливы приветствовать вас в шато. Если вашему величеству угодно будет посватать Рональдо невесту, мы будем безмерно рады. Мой мальчик так утамился, управляя виноградником, что абсолютно не смотрит на женщин. При этих словах служанка, стоявшая с караваем, едва не разрыдалась. Алистер отметил это и ощутил внезапную пустоту в груди. Все его страхи были напрасны. Катерины здесь нет. У него язык зачесался спросить юнца, куда же подевалась ученица сеньора Аделиса. Но тут из его кареты вышла королева, и общая суета не дала Герцу заговорить. Разместить даже малый двор на отдых и ночлег было непросто, но прежняя экономка великолепно справлялась с этим делом. Простых слуг и солдат отправляли на конюшню и ферму, камердинеров и камердисток Серили возле кухни, фрейлинам доставалось отмытое до блеска мансарда, а прочим гостям второй этаж. Теперь же привычную деловитость экономки нарушала своими окриками сеньора Роквелл. Она размахивала руками и топала ногами, гоняя упрямых болванов. Слуги, конечно, не огрызались, но смотрели весьма выразительно. Алистер поморщился на очередной хозяйский оклик и вспомнил, как мирно и уютно тут было, когда Катерина и синьор Аделис приглашали его к столу и негромко обсуждали дневные дела. Что ж, другая хозяйка, другие правила. Вздохнув, Герц ожидался слугу, который должен был проводить его в комнату, и замер, когда мальчишка остановился у знакомой двери комната Катерины. Простите, синьор Уши проводника покраснели. В доме много гостей, это единственная свободная комната. "Мне не прихотлив", отмахнулся Герцк, заглядывая в своё временное жилище. Здесь ничего не поменялось: узкая кровать, сундук в углу, ширма, за которой прячутся кувшин с водой и медный таз. Только постельное бельё и полотенца свежие. Но почему ему вдруг показалось, будто сам воздух в комнате пахнет теплом и женщиной? Мальчишка убежал, а камердинер деловито начал заносить в комнату дорожные сумки герцога. Алистер отступил к окну, наблюдая за суетой во дворе шато. Праздник назначен на нынешний вечер. Принаряженные работники виноградника уже потихоньку собирались возле лоз, наблюдая за королевским двором. Как только во дворе стемнеет, по периметру зажгут факелы, попробуют вино и начнут веселиться, поздравляя друг друга. Только на этом празднике не будет Кати. Куда она делась? Почему синьор и синьора Роквелл так удивились? Надо бы разузнать. Накинув простой серый плащ, Алистер вышел из комнаты и неспешно, делая рассеянно утомлённый вид, добрался до кухни. Кухня сердце дома. Здесь жарко горит очаг, стучат ножи шинкуя овощи, пыхтят кастрюли и скворчат сковородки, а ещё здесь непрерывно болтают И если вы хотите узнать все новости дома и в ближайшие округе, загляните на кухню. Прижавшись к стене, Герцк задышал ровно, старательно делая вид, что его тут нет, и через несколько минут о нём забыли. Слуги спешили приготовить праздничный ужин, да ещё постоянно на кухню врывались камердиски и камердинеры, требуя то уксуса, то соль, то горячую воду или кофе для своих господ, поэтому разговоры сводились к коротким просьбам и приказам. Однако через полчаса всё понемногу улеглось, и вот тогда Алистер навострил уши. Слуги вспоминали прежнего хозяина шато и праздники, которые он устраивал. Поругивали нынешнего сеньора и шёпотом говорили о том, что молодой Роквелл не даёт прохода девушкам. А уж после того, как сеньора Катерина ему по голове стукнула, ярица на всех. Диноваю замер. Катерина ударила нового владельца шато за что? Неужели тот посмел распустить руки? Но ведь он уверял короля, что у них с Катариной любовь. Монарх был уверен, что в шато живёт пара жрецов. Медленно отойдя от кухни, Алистер вызвал двоих своих людей и отдал приказ. "Дон, ты на кухню, Нил на конюшню. Срочно выяснить, что произошло в шато после смерти синьора Портела и куда подевалась синьорина Катерина. Жду вас перед ужином". Обученные собирать информацию солдаты коротко поклонились и разошлись. Один немедля забурился в толпу работников виноградника, второй отправился смешить кухарок. Через пару часов в комнату, отведённую герцогу, тихонько постучали. Верный Серджио приоткрыл дверь и впустил парочку розохабистых солдат. "Ваше сиятельство, узнали что смогли?" доложил Дон. "Говорите". Алистер сидел в полутьме, не зажигая ламп, ему казалось, что наступившие сумерки смягчат его сердечную боль. Как он мог так ошибаться? считать, что женщина, похитившая его сердце, жива здорова и счастлива. Работники очень сожалеют о прежнем хозяине и его ученице. Начал люк. Говорят, что урожай нынче плох, и вино будет дурное, потому что сеньор Роквул обидел и прогнал сеньору Катарину. Как обидел и прогнал? Ровным тоном затребовал детали Герцк и солдаты передернули плечами. показалось, что ледяной холод скользнул по их напряжённым спинам. К счастью, люди в отряде Динова её были тренированными, поэтому продолжили свой доклад о событиях в шато, изгнании Екатерины и упадке виноградника. Коротко изложив собранные сплетни, солдаты ушли. Тогда Алистер тяжело поднялся из кресла и снова уставился в окно. Значит, преставал. Выгнали из дома, отобрали что смогли, а потом Кати защещалась, иначе и быть не могло. Но куда она ушла? Судя по докладу его людей в ближайшие округи, девушки нет. Что если она попала в чужие руки, не добрые руки? Что если, уткнувшись лбом в холодное стекло, Герцог сумел сдержать сердечную боль и разработать план? Сейчас нужно идти на ужин, потом на праздник. Если сплетни верны и вино плохое, король разгневается и сам прикажет наказать Рокволов. И тогда Алистер напомнит про Катарину, и, возможно, ему прикажут её найти.